Едва король Наварский с хитрой улыбкой произнёс эти слова, как дверь распахнулась, точно сорвалась с петель, и появился тот, о ком шла речь, бледный, взбуждённый. Тревога, сир! Тревога, крикнул Лемоль. Дом окружён. Окружён? воскликнул Генрих, вставая с места. Кем? Королевской стражей? Ого, как видно будет драка, сказал Демои, вытаскивая из-за пояса пистолеты. Какие там пистолеты, какая драка? Что вы сделаете против 50 человек? возразил Лемоль. Он прав, сказал король Наварский. Если бы нашёлся путь к отступлению. Есть, ответил Лемоль. Я уже раз им пользовался. И если ваше величество желаете последовать за мной, а Демои и Демои может пойти с нами, но только поторопитесь, сёба. На лестнице раздались шаги. "Поздно", сказал Генрих. "Я готов ответить за жизнь короля, лишь бы их кто-нибудь задержал минут на 5", воскликнул Лемоль. "Тогда вы им все отвечайте за него", сказал Демои. "А я берусь их задержать. Идите, сир, идите!" "А как же ты? Не беспокойтесь, сир, идите!" И Демои быстро спрятал тарелку, салфетку и стакан короля, чтобы подумали, будто он ужинал один. Идёмте, сир, идёмте, говорил Лемоль, хватая короля за руку и увлекая его к лестнице. Да мой, мой храбрый, да мой, сказал король Наварский, протягивая руку молодому человеку. Да мой поцеловал руку Генриха, вытолкнул его из комнаты и запер за ним дверь на задвижку. Да-да. Понимаю, говорил Генрих, он отдаст себя им в руки, а мы спасёмся. Но какой чёрт нас выдал? Идёмте, сир, идёмте, они уже на лестнице. Действительно, свет факелов пополз вверх по узкой лестнице, и снизу донеслось бряцанье шпаг. Быстрее, сир, быстрее, сказал Лемоль. Он вёл короля в полной темноте, поднялся с ним на два этажа выше, распахнул дверь в какую-то комнату, запер дверь на задвижку и отворил окно. Ваше величество, не очень боится путешествия по крышам, спросил он. Я-то, охотник за серными, да что вы? ответил Генрих. Тогда идите за мной. Дорогу я знаю и буду вам проводником. Ступайте, сказал Генрих. Я за вами. Лямоль первым перелез через подоконник и пошёл вдоль широкого за края крыши, служившего водосточным желобом, в конце которого две сходящиеся крыши образовали как бы ущелье. В это ущелье выходил какой-то чулан в чужом, необитаемом чердаке. "Сир, здесь вы у пристани?" сказал Лямоль. "Ага", тем лучше ответил Генрих и вытер бледный, покрытый капельками пота лоб. «Теперь пойдет все как по маслу», — сказал Лямоль. «К чердаку ведет лестница. Внизу она выходит в сени, а из сеней ход на улицу. Я проделал сир весь этот путь ночью, которая была пострашнее этой». «Тогда вперед», — сказал Генрих. Леопольд первым проник в Настиш раскрытое чердачное окно, дошёл до двери, только притворенный открыл её, ощутился на верхней ступеньке витой лестницы и всунув в руку королю наварскому верёвку, служившую поручнем, и сказал: "Спускайтесь, сир". На середине Генрих остановился у окошка, выходившего во двор гостиницы Путеводная звезда. Видно было, как в доме напротив бегали по лестнице солдаты, одни со шпагами в руках, другие с факелами. Вдруг в одной их кучке король Наварский увидел Домуи. Он отдавал свою шпагу и мирно сходил с лестницы. "Бедный юноша", сказал Генрих. "Преданная и честная душа". «Заметьте, Ваше Величество, — сказал Лямоль, — он совершенно спокоен, честное слово. Смотрите, он даже смеется. А де Муи, как вам известно, смеется редко. Наверняка он придумал какой-то выход. А этот молодой человек, который был с вами? «Мсье Коконас?» — спросил Лямоль. «Да, мсье Коконас. Что с ним?» «О, за него, сир, я не беспокоюсь. Увидав солдат, он мне сказал только одну фразу. «Давай рискнем. Головой?» — спросил я». А ты сумеешь спастись? Надеюсь, и я тоже, ответил он. Клянусь вам, сир, что он спасётся. Если коконаса когда-нибудь и схватят, то только потому, что это будет нужно ему самому, ручаюсь вам. В таком случае всё хорошо. Постараемся добраться до Лувра. Боже мой, да это совсем просто сир. Закутимся в плащи и выйдем на улицу. Она полна народу, сбежавшегося на шум, и нас примут за любопытных горожан. В самом деле, дверь оказалась отпертой, и единственное, что мешало Генриху и Лямолю выйти, это толпа народа, загромоздившего всю улицу. Тем не менее, им удалось протискаться в переулок де Верон, но, попав оттуда на улице до пули, они увидели, что через площадь Сен-Жерман-Ле-Зеруа шел де Муи, окруженный конвоем под предводительством командира охраны Деннонсе. «Вот как!» «По-видимому, его ведут в Лувр», — сказал король Наварский. «Черт возьми!» Припускные ворота будут закрыты, у всех входящих будут спрашивать имена. А если я войду после Дмуи, то будет очень вероятно, что я был с ним. Так что же, сир, сказал Лямоль. Проникните в Лувр другим путём. Каким же чёртом я туда проникну? А разве для вашего величества не существует окно королевы Наварской? — Святая Пятница! — воскликнул Генрих. — Ваша правда, Мсье де Лямоль! А я и позабыл об этом! Да, но как дать знать королеве? — О-о-о! — Ваше Величество! — сказал Лямоль, почтительно кланяясь. — Вы бросаете камешки так метко!